когда я был в агонии. Не без страха и, быть может, не без отчаяния дала бы она обещание провести со мной всю жизнь, и если теперь она вернется ко мне, то единственное чувство долга. Каким же несчастьем было бы для меня похитить ее свободу, радость ее искусства, быть может, радость новой любви?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 Любовь к добру, к справедливости, к истине. Стремление к идеалу, которое так долго заглушали и подавляли в нем узкие и мелкие страхи его семьи,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 не удовлетворяет его.